Глава пятая Когда утром проснулся, ее рядом не было. Окликнул — никакого отзвука. Походил по комнатам, поискал, заглянул в кабинет. Там чисто, никаких следов ночного происшествия. Вышел на лестничную клетку, и тут все блестит лаком. Чистильщики Козырькова не только увезли трупы, но, похоже, не поленились натереть полы воском. Надо будет им подкинуть на молочишка. Полковник держит людей в строгости, блюдет их душевное равновесие, никому не переплачивает лишку, но, как ни странно, текучки в его службе нет. Наконец забрел на кухню, на столе обнаружил записку. Почерк красивый, высокий, стройный. «Милый Сережа, поехала к себе. Привезу тебе подарок. Не сердись, никакой опасности нет. М. не знает про эту квартиру. Вернусь к обеду к двенадцати. До встречи, любимый». Резануло по сердцу это «любимый». Пустое слово «больно». Что-то он забегался последнее время, давно его не слышал. И сам никому не говорил «любимый». Повеяло курсантскими погонами ранней весной и большими неприятностями. «Любимый». Приятно услышать от женщины, которая столько мужиков перепробовала, что, вероятно, можно без труда собрать небольшой полчок. Но дело не в этом. Это можно и преодолеть, Иное, что на нашем дворе любимых не бывает, бывают друзья и подруги, да и то редко. Кто с тобой, кто против, вот и весь сказ. Смутно улыбаясь, сварил себе кофе, набрал домашний номер Козырькова. Услышав спокойный глуховатый голос, сразу как-то приободрился. — Веселая ночка? — участливо спросил полковник. — Нормальная. Спасибо за огневую поддержку. Кушай на здоровье. Лиска сбежала в Викентий. «Олегова племянница?» «Ну да». «Тебе урок», — позлорадствовал Козырьков. «Никогда не суетись через из-за бабы, еще Самуилов узнает про твои подвиги, не так запоешь». «Ладно тебе, палоч. Я смотаюсь за ней на квартиру, оттуда прямо в офис. «Масол не полез в капкан, значит, заварит бучу. Найти бы его поскорее». «Хорошо, Сережа, я понял». Уже в дверях догнал телефонный звонок, снял трубку, Олег. «Не утерпел, братишка, дозвонился из деревни». Сергей Петрович так обрадовался, будто не чаял увидеть друга живым. Гурко, конечно, поинтересовался Лизой, чего у нее там. Сергей Петрович доложил с небольшими подробностями. Лиза на счетчике, хотели ей отключить кислород, но один из стрелков уже вырублен. Второй где-то бегает, но это вопрос времени. «Извини, Серж, что впутал тебя. Батяне у нее чудесный был мужик». «Как отдыхаешь, Олежа?» «Здесь другой мир. Приезжай, сам увидишь». «Словами не опишешь. Веришь или нет, здесь люди живут, печки топят, картоху сажают, скотину держат, разговоры тоже человеческие. Мужики, правда, пьют много, но это как везде, программа Далиса. Зато в ящик никто не заглядывает. Инстинкт самосбережения. Не все знают, кто такой Ельцин, а Чубайса почему-то прозвали Вараном». И добавил с обычной проницательностью. «Можешь Лизу прихватить, отпоим парным молоком». Она быстро очухается. — Приеду, — пообещал Сергей Петрович, завидуя другу, вырвавшемуся на волю. Не обмолвился, что Лизу теперь найти еще надо. — Если что не так, — сказал Гурко, — дай знать, не стесняйся, я мигом. — Отдыхай, чертушка, — благодушно отозвался майор. — Ирине поклон. Из дома вышел грустно-счастливый. Дыхание леса, реки, луговых просторов ожило в воспоминаниях, убаюкало. Сел в свою шестеху, покатил аж в Бутово. Слава богу, вчера адрес выведал, будто чуял, что пригодится. Но радовался недолго. Дом Навяк пять лет назад заселен. Подъехать к нему на колесах ближе ста метров еще никому не удалось. Глубокие траншеи экскаватора загадочно обрывались на краю рукотворного оврага, мало чем отличающегося от расселенных в горах. Дом архитектурного постмодерна с башенками, с кокетливыми лоджиями под итальянскую старину, но по-русски накренившийся бок, будто в пьяном раздумье. Ослепительное озарение турецких строителей. На третьем этаже двухкомнатная аварийная гнездышка Лизы Корольковой. Тихая пристань на берегу взбесившейся Москвы. Сергей Петрович дважды надавил на звонок, услышал внутри переливчатую трель, но никто к нему навстречу не выбежал. Толкнул дверь, разумеется, открыто. Достал свой ТТ, аккуратно вошел. Боже мой! Оказывается, ничего иного он и не ждал, только гнал от себя по дороге дурные мысли. Мерзкий кавардак налета. Стулья перевернуты, ящики шкафов выдвинуты, груды одежды на полу. Майор порыскал по комнатам, искал следы. Поймал чуткими ноздрями ядреный запах мужского пота и ласковый аромат духов Кристина, Порохом не пахло, и то хорошо. Лиза полагала, что Масол не знал про эту квартиру, но как он мог не знать? Он обязан был знать. Еще ночью, а может по утрянке, получив донесение, разослал по всем точкам перехватчиков. Лиза сама пожаловала к ним в лапы, никто ее не принуждал. За подарком для него, для любимого рыцаря. А может еще за чем-нибудь, сейчас это не важно. Что было дальше, не хотелось и думать. Упаковали и увезли. Вот и все. Но увезли живую, смерти в доме не было. Смерть Сергей Петрович воспринимал эзотерически, как служебная собака. Увезли живую, но надолго ли живую-то? Ведь Витюня допросит, потерзает и в расход. Других правил для таких салочек никто пока не придумал. Майор установил в нормальное положение одно из кресел, поднял с пола альбом с фотографиями, присел на минутку, полистал нарядные страницы. Больше всего было Лизиных фоток, от младенческого возраста до зрелых лет. Забавный ползунок, потом девочка с косичками, потом девушка с пристальным томным взглядом. Пареньки пошли один за другим, ухажеры, школьники, студенты, взрослые мужчины, в основном нормальные лица. Кто выпендривался, кто задумался, некоторые смотрели на Лизу с откровенным обожанием. Альбом с фотографиями на Руси, как тропа к могилам предков для индейца Долавара. Свой особенный мир, полный тайны, грусти и несбывшихся надежд. Батяня с матушкой мелькнули на нескольких страницах. По лицам видно, что жили почти при коммунизме. У обоих характерное шальное, чуть стылое выражение глаз, будто остановились на бегу и хорошо понимают, что ненадолго. Майор постепенно зверел. Отложил альбом, дотянулся до телефона, набрал номер Козырькова в офисе. Того не было на месте, но секретарша Галочка побежала искать. Сергей Петрович смотрел в одну точку на обоях, дышал вяло, с натугой. Ему казалось, на стене в розовых завитках проступил кровиной сгусток. Он не любил это состояние, похожее на затяжной обморок, но сопутствовало неудачам и было предвестником дикой ярости, когда майор переставал отвечать за свои поступки. Наконец отозвался Козырьков. Сергей Петрович только рот открыл, а он уже обо всем догадался. «Где ее взяли?» — спросил. На квартиру помчалось дурище. «Вещички, что ли, собрать? Не знаю. Что у тебя?» «Его нигде нет. Где-то он есть», — поправил Сергей Петрович. «Просто ты не можешь найти». «Пока не могу», — согласился полковник. «Палыч, дай на сутки Гриню Лунева еще какого-нибудь крепыша. Двоих. Что надумал?» Пока ты ищешь, в тихий омут наведаюсь. Там его нет, я контролирую. Звереющий майор процедил сквозь зубы Контролируй, Палыч, контролируй, но ребят пришли. Очень прошу. Двоих помощников он, как условились, подобрал на площади Маяковского. Гриню Лунева знал давно, ходили вместе не на одного медведя. Такие парни в нынешней заварухе навес золота. Худенький, ангелоподобный Гриня, производил на людей впечатление застенчивого подростка, еле справляющегося с многочисленными возрастными комплексами. Ласковая, доверчивая улыбочка не сходила с его лица. Редкая женщина не оглядывалась на него на улице, а некоторые, теряя соображение, наткнувшись на его тоскующий взгляд, разворачивались и некоторое время бессмысленно шли за ним следом, неизвестно на что надеясь. Обманчивая внешность давала Грине Луневу в любой ситуации лишний козырь. Безусловно, это был один из самых грозных бойцов в Москве. Его реакция была в три раза быстрее, чем у самого Сергея Петровича. Два года назад Грине вышел в финал европейского турнира по восточным единоборствам, но главное, он смысл жизни постигал лишь через бой и победу. Его нервы и ум были нацелены на схватку, как совиные глаза на тьму, Он не придавал особого значения ни своей, ни чужим жизням, но искренне верил, что Господь послал его в этот мир меченосцам. Переняв дыхание древних викингов, он не собирался прозябать в бездействии на этой земле, где скопилось столько нечисти, что душу воротит. Кто видел Гриню близко или, упаси Бог, пытался навязать ему свою волю, тот уже не забывал его никогда. Мужчины, обладающие тонким чутьем, Ощущали его присутствие, как сапер слышит тикание взрывного механизма где-то неподалеку. В общении он был просто дерзок. Правда, были люди, с которыми Гриня вел себя с подчеркнутым уважением, почитая их за гуру. В первую очередь это относилось к полковнику Козырькову, выненчившему Гриню с младенческих лет на своих широких чекистских ладонях. К Сергею Петровичу Лунев обращался как к ровне, как к товарищу по борьбе, но допускал, что возраст и жизненный опыт дают тому некоторое преимущество. Гибко втиснувшись на переднее сиденье, зацепив майора мимолетным взглядом, он весело изрек. Ты сегодня грустный, Петрович. Или кто обидел невзначай? Обидели, Гринек, обидели, признался майор. Поможешь разобраться. Почему нет? Затем мы живем, чтобы давить в шей. Второй парень, усевшийся сзади, был Сергею Петровичу незнаком, широкоплечий ладный детина с хмурым лицом, лет около тридцати. Гриня его представил. «Леха Загоруйка, мой ученик, способный, смышленный, далеко пойдет, если не остановят». «Ладно тебе, Гриня», — смущенно буркнул парень, — «чего ты с самого утра завелся?» «Есть недостаток», — сказал Гриня, — «никогда не просыпается окончательно». Сергей Петрович вырулил на набережную, и через десять минут они были на месте. Припарковался метров в 20 от тихого омута. Провел короткий инструктаж. Ни Грине, ни его напарнику делать ничего не надо, но если возникнет кризисная ситуация, сразу и безоговорочно ломать хребты. «Всем подряд?» — уточнил Леха Загоруйко. «Молодой еще», — объяснил 23-летний Грине майору, — «любит вопросы задавать» но шустрый, я его сам натаскивал. Сергей Петрович попросил показать оружие. У Лунева, как обычно, только нунчаки за поясом. Зато Леха экипировался солидно. Автомат УЗИ в хитром веревочном закрепе под полой, тяжелый метательный нож с фирменной свинцовой блямбой, итальянская осколочная граната и шелковая петля-удавка. — Не слабо, — удивился Сергей Петрович. — Говорю же, молодой еще, — добавил Гриня. Майор внес в инструкцию важный нюанс: в здание входим на храпом. Кто залупится, сразу на прикол. Поглядел на потупившегося загоруйка. По возможности без мокроты, только повязать. Технику всю под каблук. Вопросы есть? У Лехи есть, сказал Гриня. Да ладно тебе, добродушно пробурчал богатырь. Прямо язык у тебя чешется сегодня. На часах было без десяти двенадцать. Через пять минут влетели в приемную Виктора Витальевича Бендюка, босса тихого омута. По пути завалили и спеленали четверых охранников, рассованных у входа и на этаже, раскурочили следящую и пишущую аппаратуру, общим прикидом миллионов на тридцать. Офис был напичкан добротной современной техникой, крушил ее в основном Леха, управляясь автоматом, как топором. Серьезного сопротивления никто не оказал, Лишь один из охранников, видимо, старший по смене, зашебуршился, начал интересоваться, кто такие. Его Грини отключил, рубанув ладонью по кадыку. Всем охранникам заклеили рожи красивым импортным пластырем, который Сергей Петрович прихватил из машины именно для этой цели. Майор с каждой минутой зверел все больше. В коридоре Грини ему сказал «Расслабься, Петрович, на тебе лица нет». «Так заметно? Еще как заметно!» «Длинную дистанцию не потянешь, дыхание собьешь». «Не наглей, шкет!» — сыкнул майор, но совет лунева принял к сведению. Тот понапрасну словами не бросался, и так уж случилось, что за годы работы на Козырькова он царапины не получил. В русском транзите все про это знали и понимали, что гриню без серебряной пули не взять. В приемной сидела за компьютером молодая миловидная секретарша в коротенькой юбочке, причесанная под хулиганку. Сергей Петрович шибанул дверь в кабинет, там пусто. «Где он?» — спросил у секретарши. Девушка не испугалась троих мужчин, один из которых был явно не в себе. «Зачем же дверь ломать?» — сказала строго щуря на майора близорукие глаза. «Я-то здесь для чего сижу?» «Виктор Витальевич заболел, сегодня не будет». «Вы по какому вопросу, господа? Может, я смогу помочь?» «Где он?» — повторил Сергей Петрович, приближаясь к секретарше и нехорошо улыбаясь. Говори, сучонка, не тяни. Девушка вспыхнула румянцем, словно впервые услышала неприличное слово. «Господа, вы, собственно, из какой фирмы?» Майор видел, что она жмет пальчиком под столешницей какую-то кнопку. Он оценил ее самоотверженность. Электрический рубильник они отключили в первую очередь. «Вот что, детка», — заметил мягко, обычным своим тоном женского заступника. «Мне нужен твой шеф, и немедленно. Если ты сейчас же не скажешь, где он, я все равно его найду. Но ты уже про это не узнаешь». «Почему? Тебя больше не будет на свете». Он достал из-под столешницы ее узкую ладонь и слегка сжал. Хрустнули на маникюренные пальчики, и из чей мужественной секретарши хлынули слезы. Боль она стерпела, у сотрудников фирмы был, похоже, очень низкий болевой порог, но ее загипнотизировало черное бешенство, выплеснувшееся из зрачков майора. «Я не знаю, где он, правда. Поверьте, не знаю, он никогда мне не говорит. Кто я такая?» — Кто знает? — Ваня, то есть Иван Семенович, его заместитель, но его тоже нет. — Кто еще? — Наверное, Михаил Абрамович, он всегда в курсе. — Кто такой? — Наш бухгалтер. Он на работе? — Да, отпустите меня, пожалуйста. — Позвони и скажи, чтобы бежал сюда. Бегом бежал. Скажи, шеф требует срочно. Сунул ей трубку телефона. Девушка, опустив глаза, с пылающими мокрыми щеками набрала номер. — Михаил Абрамович вас Виктор Виталий ждет. Голос ее дрожал, как ветка Ивы. Нет, не знаю. Просил сейчас же. Положила трубку. Сказал через пять минут: у него кто-то из Белого дома. Его кабинет на этом этаже да, через три двери по коридору. Сергей Петрович обернулся к помощникам, взирающим на происходящее с равнодушным видом прохожих: Гриня, будь добр, встреч Галтера. Лунев молча повернулся и вышел. Леха Загоруйко интеллигентно обратился к секретарше. «У вас можно курить?» «Да, конечно», — девушка встрепенулась. «Вон там пепельница». Про себя майор отметил, что Гриня прав. Этот парень далеко пойдет. Через три минуты в приемную, в сопровождении Лунева, вошел тощий пожилой мужчина с красивой сединой на висках и в замшевых рукавниках. Выпуклые глаза человека, которого нельзя удивить никакой суммой, благородный нос с горбинкой. Сергей Петрович ему сказал. Пройдемте в кабинет, дрожайший Михаил Абрамович, а вы, ребятки, побудьте здесь, чтобы нам не мешали. В кабинете майор первым делом плотно закрыл дверь, уселся за стол босса и положил перед собой пистолет с навинченным глушителем. — Это налет? — буднично поинтересовался бухгалтер. — Скорее визит дружбы. — Но я арестован? Хуже. Если через минуту не узнаю, где прячется хозяин, пристрелю как собаку, дорогой Михаил Абрамович. И буду по-своему прав. Это вы убили Ваню Грека? Точно так. С тяжким вздохом бухгалтер опустился на стул. Поверите ли, чего-то подобного я давно ожидал. Рано или поздно это должно было случиться. Торговля живым товаром — опасное ремесло. Тратим время, — сухо предупредил Сергей Петрович. Часы-то тикают? Для меня они давно тикают, — вяло улыбнулся бухгалтер. Незаметно было, чтобы он шибко испугался лежащего на столе пистолета. «Когда вас еще не было на свете, молодой человек, они уже тикали для меня. Сейчас они почти дотикали». «Понимаю. Виктору Витальевичу я в сущности ничем не обязан, не мне его покрывать. Пусть сам выпутывается. Он хорошо это умеет делать. Но у меня, как у каждого нормального человека, есть обязанности перед семьей, перед детьми». Вы не поверите, я очень люблю свою семью. Виктор Витальевич человек не совсем уравновешенный, в случае чего нам ни одном не успокоится. Вы уверены, что справитесь с ним?» Под действием выпуклых печальных глаз бухгалтера у майора заныл коренной зуб под пломбой. «У вас, Михаил Абрамович, вижу трепетное, заботливое сердце. Слушаешь и плакать хочется. Но как же вы могли участвовать в таком грязном промысле?» Видно, без попутал. Старшей дочери квартиру купил, внучонка отправил в Англию учиться. Пожили хоть по-людски. А грех на мне одном. Новую революцию не я выдумал, и потом этих несчастных девочек я в глаза не видел. На мне счета, финансы, обеспечение как бы законности операций. Понимаю, это не оправдывает. Да и не ищу я оправданий. Век мой прожит. Теперь вы, молодые, смело шагаете в светлое будущее. «За вами, разве, можно угнаться?» «Ну вот что!» Майор резко дернулся, почувствовав, что словно задремывает. «Беспокоиться вам больше не о чем. Тихий омут я ликвидирую. Контора накрылась. Давайте адрес и ступайте с миром, к своим внукам. Хотя, конечно, по совести, надо бы тебя точно пристукнуть, старый ты фарисей. У Виктора Виталича большие связи. То, что вам удалось с Ваней греком, с ним не пройдет так легко». Минута кончилась, Сергей Петрович поднял пистолет. Черное дуло уставилось бухгалтеру в лоб, и из его глаз синхронно спрыгнули две слезинки. Задумчивый вид майора убедил Михаила Абрамовича в том, что дальнейшее промедление невозможно. Он подвинулся к столу, взял лист бумаги и написал несколько строк. Несмотря на почтенный возраст, он обходился без очков. «Вот, пожалуйста». Сергей Петрович прочитал записку. Адрес, телефон... Даже маршрут электрички. Михаил Абрамович был педант. Загородное шоссе, 21-й километр. Этого адреса не было в досье. Чей это дом? Фактически ничей. Имущество фирмы. Зарегистрирован на подставное лицо. По ведомостям нигде не проходил. Так нынче все делают, вы же знаете. Сергей Петрович попросил бухгалтера описать дом поподробнее. Подходы к нему... Внутреннее расположение комнат, охрана и все такое прочее. Михаил Абрамович отвечал охотно и с энтузиазмом. Видно было, что ему приятно закладывать хозяина. Может быть, давно об этом мечтал. Так бывает с преданными сотрудниками. Майор остался доволен. Если позвонить, кто снимет трубку? Скорее всего, калерия. Кто такая? Там живет, поддерживает порядок, вроде домоправительницы. Из блатных? Нет, зачем? Виктор Витальевич ее из Эстонии вывез. Бухгалтер оживился. Поверите ли, замечательная в своем роде женщина. Бывшая партийка, в райкоме работала в Таллине. На Виктора Витальевича только что не молится, принимает его за апостола. Выпивает в день литр коньяка, как Черчилль. В свое время... Сергей Петрович сделал знак, чтобы бухгалтер заткнулся, набрал номер, записанный на бумажке. Действительно отозвался глухой женский голос, будто из бочки. «Резиденция на проводе. Говорите. Мне бы Виктора Витальича. «Виктор Витальевич сейчас занят. Что ему передать?» «Хотелось бы лично. Вопрос деликатный». «Позвоните, пожалуйста, через два часа». «Хорошо, позвоню». Повеся трубку, бросил бухгалтеру. «Собирайтесь, поедете с нами». Михаил Абрамович растерялся. «Но вы же обещали. Вам же будет лучше под присмотром. А то наделаете глупостей из-за своего ранимого сердца. Мне потом отвечать». Выпроводив бухгалтера в приемную, позвонил Козырькову. Доложил обстановку. «Сколько их там в норе?» — спросил полковник. «Предположительно, стволов 5-6. «Подсылай ребят прямо туда». «Хорошо, Сережа. Удачи тебе». Отходняк сыграли с помпой. На выходе на них набросились разъяренные бычары, не меньше 10. Видно, каким-то образом они все же засветились. Пробиваться пришлось крепко. Два жмурика... Много переломанных позвонков, много пальбы, за загоруйка зацепило плечо. В машине Гриня Лунев его перевязал на скорую руку, сочувственно приговаривая. «Учил же тебя, когда стреляют, нагибай голову!» Часы показывали половину второго.